24. Когда Лилия услышала знакомый голос, она обернулась. Сначала ей показалось, что к ней приближается Ярик, хотя и тембром, а уж тем более комплекцией, друзья различались. Но в данный конкретный момент девушка видела и слышала скорее то, что хотела, а не то, что происходило на самом деле. Она поднялась и собралась выцарапать глаза своему неверному жениху, и только в тот момент поняла, что перед ней Макс, а не Ярик. «Убирайся!» — выкрикнула она и закрыла лицо ладонями. Молодой человек предусмотрительно не стал приближаться к девушке слишком близко. «Послушай меня!» — мягко начал он. «Ничего я не хочу слушать!» — во всю мощь легких закричала Лилиан. «Убирайся к своему дружку и любитесь там, как хотите!» Она обернулась к Максу, оторвала руки от своего лица и приняла такую стойку, словно в каждой ладони у нее было по ножу. Или даже не так, на секунду, на единый миг молодому человеку почудилось, что у нее вместо ногтей отросли ножи. Он моргнул, и видение исчезло. «Послушай меня», — повторил он. «Да отвали ты от меня! Я был там!» Максу тоже пришлось повысить голос. «Я был там с ними! Это не то, что ты подумала!» «Каков чертов штамп? Ты решил добить меня банальностями?» «Но это так, поверь, Лил!» Пелена, застилавшая глаза девушки, стала сходить. Лилиан снова закрыла лицо руками, плечи ее сотрясались от рыданий, но все реже и реже. Ей сейчас нужна была помощь, ей требовалось, чтобы ее убедили, что она не права. Почувствовав перемены в настроении девушки, Макс подошел и обнял ее за плечи. Она повела ими, словно желая сбросить руки друга, однако не довела движения до конца. «Я был там», — повторил Макс. «Если то объятие принимать за проявление страсти, то нас с тобой, Ярик, давно уже должен был бы убить». Лилиан всхлипнула, утерла нос рукавом и взглянула Максу в глаза. «Это правда? Чистая правда. Если что, я первый бы требовал сатисфакции. Но тогда зачем они это вот все?» «Ой, да это был обычный дружеский жест». К тому же Энджи спасла нас. Правда? Как же? Всего я не знаю. Когда Галилео тряхнула, мы были почти на самые вершины скалы желаний. И поднимайся мы поодиночке, скорее всего, удержались бы, но это не точно. Однако я предложил обвязаться веревкой, чтобы дать возможность подняться Кармену. Сам бы он ни в жизнь этого не сделал. Так вот, когда тряхнуло, он не удержался и повис. Однако мы с Яриком его держали. Но тут сорвавшийся с вершины булыжник ударил меня по голове, и я отключился. Сама понимаешь, Ярик один держится, а двое висят на веревке. Это же верная гибель. Что произошло дальше, я не совсем понимаю. Но из некоторых слов Ярика я понял так, что ему очень сильно помогла вытащить нас Энджи. Понимаешь, она спасла жизнь и мне, и Ярику, и Кармину. Не представляю, как это стало возможным, но это мы еще успеем выяснить. Ну вот лежу я, значит, прихожу в себя благодаря лекарству, опять же данному мне Энджи, и понимаю, что друг-то мой от шока еще не отошел. Он был такой бледный, как будто реально заглянул смерти в глаза. Чувства в нем такие бурлили, целый фонтан. В их топорыве он и обнял Энджи. Лилиан снова зарыдала, но теперь с облегчением. Она обняла Макса за шею и поцеловала его в щеку. «Вот между ними меньше страсти было», — не применул вернуть Макс. Ты точно уверен, что между ними ничего нет? спросила Лилиан, готовясь покинуть последний форпост своих обид. Ты же знаешь, я втрескался в Энджи по самые уши. Я бы сам не позволил им никакие шуры-муры. Какая же я дура, сказала Лилиан и улыбнулась, но тут же осеклась. Что же теперь делать? Во-первых, доверять своему будущему мужу, сказал на это Макс. «Я знаю его тысячу лет, и он не думает ни о ком, кроме тебя. А во-вторых, давай попробуем успеть на церемонию, а то обидно будет после всех наших подвигов пропустить главное торжество». «Да, конечно», — спохватилась Лилиан и принялась стирать слезы со щек. Макс отошел от нее на пару шагов и посмотрел в темное с редкими звездами небо. «Да», — сказал он задумчиво, — — Ярик хороший парень. Если я когда-нибудь полечу в эту бархатную бездну с бриллиантовыми глазами светил, то только с ним. Ему можно доверить и жизнь, и все остальное. — Согласна, — сказала Лилиан. Прости, что так глупо повела себя. — Да ладно, с кем не бывает. Ты готова? — Да, пойдем. Они шли обратно к центру по той же тропинке, по которой попали сюда. Но теперь это было значительно сложнее делать, потому что в темноте сюда не доходили прожекторы центра. Все меняло свои очертания. Макс даже не смог найти рычаг, за который зацепился по дороге к невесте друга. «Я совершенно не понимаю, что на меня нашло», — говорила меж тем Лилиан. «Теперь ты решила завалить меня банальными штампами», — усмехнулся Макс. Девушка хохотнула. «Я рада, что у меня есть такой друг, как ты!» И немного подумав, добавила. «И у Ярика тоже!» «Спасибо!» «Тсс!» — он приложил палец к губам, хоть это и сложно было увидеть. «Кто-то идет!» Навстречу им, ничуть не скрываясь, вышли Ярик и Энджи. Лилиан потупила глаза, а ее жених подбежал и заключил девушку в объятия. Ну вот, заключила Энджи, теперь, кажется, все в сборе даже здравый смысл.